Я написал на доске слова «работа над ошибками» и по понял, что вышло неудачно. «Вот так всегда. Пока скребешь мелом, кажется, все в порядке. Потом отойдешь, чтобы полюбоваться, и видишь, буквы разнокалиберные, а строчки прыгают. Нужно будет попросить Елену Павловну, пусть подучит меня в порядке обмена опытом». Отряхнув руки, я еще раз повторил правила работы над ошибками. Нужно выписать в тетрадь злополучное слово или предложение, карандашом обозначить орфограмму или пунктограмму и привести примеры. И, разумеется, в другой раз в подобных случаях не ошибаться. Все очень просто. Короткова, окликнул я, и Рита, прервав конфликт задней парты, уставилась на учителя. Как проверить безударные «и» в слове «извините»? А я что написала, удивилась девочка. Ты написала «изве нити». «Ударением?» Ты меня спрашиваешь? «Ударением». «Пример?» «Невинность», — подумав, ответила Короткова. Представляю, что началось бы сейчас в девятом классе. Бабкин наверняка бы сообщил, что последнюю девушку в двадцать седьмом году задавил трамвай. Но для большинства шестиклассников невинность и невиновность пока одно и то же. «Хорошо», — похвалил я. «Десять минут. Время пошло». Класс упорно работал над ошибками. Иногда кто-нибудь, подняв голову, начинал в поисках однокоренного слова оглядывать потолок, но я, точно актер немого кино, делал страшные глаза, и ребенок торопливо склонялся над тетрадью. Я подошел к окну. Внизу за школьным двором трещали бульдозеры, Разравнивая пустырь, где еще недавно стоял облупившийся особнячок, не представлявший никакого исторического интереса. За эту освободившуюся территорию вот уже полгода бьется стась. Он мечтает раздвинуть тесную спортивную площадку. На то же самое жизненное пространство претендует соседняя картонажная фабрика, расширяющая свои складские помещения. И сполком отмалчивается, мол, пусть победит сильнейший. Успокаивает нас одно. Сын картонажного директора учится в нашей школе. На краю перепаханной ничейной земли залегли мальчишки, вооруженные игрушечными автоматами. Бульдозеры для них — фашистские тигры. Бронебойщики ждут, когда танки подползут поближе. А дальше за пустырем, там, где висит знак «Осторожны, дети», проштрафившийся автолюбитель — молитвенно сложив руки, оправдывается перед царственным милиционером. А что, если б человеку, кроме основной жизни, давалась еще одна, для работы над ошибками, мудро подумал я? Тогда все свои просчеты и нелепицы можно обвести карандашом, подобрать однокоренные промахи и, оставшееся до звонка время, наслаждаться переменчивым законным пейзажем. Но в том-то и штука что мы совершаем ошибки и работаем над ними одновременно. Мало этого, исправляя одни глупости, мы тут же делаем другие, и так длится до конца, до последнего звонка, когда нужно сдавать свою единственную тетрадь. Мое лицо было еще повернуто к окну, но третья сигнальная система, которой обладают только учителя и чекисты, уже предупреждала в классе что-то произошло. Я резко обернулся и увидел на пороге Клару Иванну. Она смотрела на меня совсем не проверяющим, а наоборот испуганным взглядом и комкала в руке бело-красную гвоздику. «Андрей Михайлович, вы мне очень нужны», — сказала Прятина, озирая класс, но даже не пытаясь определить количество отсутствующих учеников. Я неторопливо подошел к ней и лишь тогда разглядел. Клара Иванна сжимала в руке не гвоздику, а испачканной кровью, носовой платок. Идемте, идемте скорее, попросила Опрятина. Я дисциплинированно двинулся за ней, на пороге задержался и внимательно поглядел на ученический коллектив, давая понять, что свято верю в его высокую сознательность, но в противном случае наказание будет ужасным. В курзале, откинув голову на спинку кресла, выставив острый кадык и вцепившись побелевшими пальцами в подлокотник, сидел Максим эдуардович Лебедев. Он зажимал разбитый нос проштампованным вафельным полотенцем. Галстук, завязанный модным маленьким узелком, был распущен. На сорочке расплылись густые пятна крови, алые, свежие в середине и бурые, подсыхающие по краям. Максим, страдая, скосил на меня глаза и зажбурился, чтобы удержать слезы. Пока я соображал, как бы поделикатнее спросить о случившемся, Клара Ивановна сама начала рассказывать. Его Киребеев ударил. На уроке. Дожили. В учительскую влетел запыхавшийся Стася, а за ним следом печальный завхоз Шишлов с большой банкой масляной краски. Несколько мгновений директор молчал, потрясенный увиденным, и было слышно, как шмыгает носом Лебедев, проверяя, идет ли еще кровь. «Кто?» — вымолвил, наконец, Фоменко. «Киребеев. Дожили», — повторила Опрятина. «Где этот гад?» — тяжело задышал Стась. «Ушел», — доложил Завуч. «Надо звонить в милицию». «В какую милицию?» — Прединфарктно вскричал наш руководитель. «В какую милицию?» Потом он несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее добавил. «Никаких милиций. Сами разберемся. Усвоили?» «Шишлов, доставь ты банку!» «Пока никто не видит, отведи его ко мне в кабинет, пусть очухается. Скорее!» Шишлов одной рукой точно кивер прижал банку к животу, по-военному кивнул и помог Максу подняться. Как два гренадера, они добрели до двери, но тут Лебедев почувствовал нелепость ситуации, оттолкнул завхоза и самостоятельно вышел из курзала. Клара Ивановна, проводив их взглядом, продолжал стать, все более воодушевляясь. «Девятый класс на перемену не выпускать. Будем разбираться. Идите». Опрятина, явно задетая отрывистыми командами директора, обиженно вышла из кабинета. «Чей у них следующий урок?» — деловито осведомился у меня Фоменко. «Мой. Хорошо. А сейчас двигай в кабинет. У тебя дети полкласса разнесли, чтоб ты знал». Уходя, я слышал, как оставшись один, Стась хватил кулаком по креслу и сложно-сочиненно выругался, жалуясь на свою директорскую долю. За время моего отсутствия ничего страшного в шестом классе не произошло, а просто два балбеса рубились на вениках. Остальные шумно болели за исход поединка, и пол был усеян желтыми обломками. Сразу же после звонка вместе с кипой конфискованных дневников я помчался в девятый класс, там шло следствие. Стась стоял у доски, скрестив руки, как капитан Немой и ждал ответа на заданный вопрос. О местонахождении Кирибеева? Но девятый класс хранил свою тайну. Клара Ивановна сидела за столом и рассеянно листала журнал. «Ладно, я сам выясню», — пообещал директор. «А Киребееву передайте, чтобы пришел ко мне. Чем быстрее, тем лучше. Для него. Усвоили?» Потом Стась дипломатично спросил у меня, как успевает по литературе Бурин. Получил неопределенный ответ и увел его выгружать новую мебель. В коридоре директора ждал печальный шишлов, державший теперь, кроме банки, еще и кисть, похожую на выросший до неприличных размеров помазок. «Дожили», — повторил я за Кларой Ивановной. Наверное, потому, что выходя из класса вслед за Фоменко, она кивнула на незаполненный журнал и укоризненно покачала головой. Он не виноват, страстно объяснила Нина Обиход, когда по удалились. Кто не виноват, уточнил я. «Оба не виноваты», — неуверенно добавила она. «Не понял». «Там, где любовь, там всегда проливается кровь». Радостно встрял долго сдерживавшийся Бабкин. И тут же в голову ему ударила прицельно пущенная косметичка Челышевой. «Обзац, котенку!» — простонал он. И, проверив целостность черепа, полез под стол собирать рассыпавшийся инструментарий. Ножнички, щипчики, флакончики, пилочки, футлярчики с помадой. Я строго и удивленно посмотрел на Челышеву, но она даже не отвела взгляда, а только поправила волосы и пообещала окончательно уделать Бабкина на перемене. «Отставить», — приказал я. «Записывайте новую тему». «Ну и что они говорят?» — привязалась ко мне Гири, когда после урока я вошел в учительскую. «Ничего. Я не стал из-за этого урок срывать. И очень даже напрасно, Андрей Михайлович. Многозначительно поиграл мускулатурой под красным адидасовским костюмом чугунков. Раскалывать нужно, пока горяченькие. Это называется экстренным потрошением». «Фу, какой кровожадный!» — передернула плечами Елена Павловна. «Тогда ждите, когда вас начнут потрошить». В одной спецшколе два года назад учителя ядром в голову толкнули. Тоже потом говорили «нечаянно», — настаивал Чугунков. «А что все-таки произошло?» — спросил, входя в учительскую, Борис Евсеевич. «Терроризм в советской школе?» И тут все находившиеся в комнате одновременно стали излагать каждый свою версию. Картина складывалась такая. У Киребеева и любвеобильной Челышевой неожиданно наладились отношения, и они целый урок, в наглую, как сказала Гиря, перебрасывались записочками. Наконец, взвинченный Лебедев не выдержал и попытался очередное нежное послание у Киребеева отнять. Некоторое время они, не разбирая выражений, припирались, А потом, потеряв лицо, Максим Эдуардович схватил ученика за руку, где таилась записка, и даже попытался заломить за спину. Кирибеев, закаленный в уличных потасовках, попробовал резким движением освободиться и случайно ли нарочно ли засветил учителю в нос. Лебедев, закрыв окровавленное лицо руками, убежал из класса, следом неторопливо покинул место преступления Кирибеев. Остальное мне было известно. — Все-таки размазням этот ваш Максим Эдуардович, — возмущался Чугунков. — Разве можно руку заламывать, если не умеешь? — И вообще соображать надо. Бабкину за длинный язык леща втянешь, он хихикает. Кирибеева я никогда не трону, наоборот, он у меня за старшего. — Виталий Сергеевич, — насмешливо заметила Казаковцева, — вы же спортсмен. — Против лома, Елена Павловна, нет приема, — твердо и серьезно объяснил Чугунков. «Взрослых мужиков приводите, я вам троих за минуту положу. В корсетах ходить будут, а сопляки, как волчата, не отобьешься. Стамеску в печень и... летите, голуби!» Что точно то правильно подтвердил Евдокия Матвеевна, с той безысходностью, какая охватывает советского зрителя после фильмов о преступлениях итальянской мафии. «Когда я училась в школе...» Алла от волнения закурила прямо в учительской. Такое в кошмарном сне не могло привидеться. Даже когда я училась, такого не было. Простодушно и неудачно поддержала Елена Павловна. А когда я учился, вдруг заговорил Борис Евсеевич, и повеяло седой древностью. Такого тоже, кажется, не было. Но вот в 1864 году в первой киевской гимназии учитель французского языка ударил ученика Можайского, за что его посадили в карцер. Кого посадили-то, уточнила Гири. Ученика Можайского. А товарищи пытались его освободить. Начались беспорядки, вызвали полицию. А теперь бы посадили учителя. Неизвестно чему обрадовался Чугунков. А Макаренко в педагогических целях ударил своего воспитанника. Звонко и убежденно сообщила Валя Раф. Она только в прошлом году окончила нашу школу и сейчас долго собиралась с духом, прежде чем осмелилась вмешаться в спор взрослых. «Макаренко, Валенька, в колонии работал, а у нас пока, судя по вывеске, общеобразовательная средняя школа», — терпеливо растолковал котик. Кроме того, не Лебедев ударил, а ему самому нос расквасили. «Я не знала, мне в буфете по-другому рассказывали», — смутилась Валя. «А что же теперь будет?» «Будут думать, когда директоры назначают», — многообещающе заметила Полина Викторовна, отрываясь от телефонной книжки. «Но это вы преувеличиваете», — голосом старого царедворца возразил Борис Евсеевич. «Сначала всегда говорят, что преувеличиваем, а потом обязательно, оказывается, приуменьшали, не согласилась Маневич. «Да вы что?» — плаксиво воскликнула Алла. «Всем кости перемыли, а про Максима никто даже не вспомнил. Что с ним теперь будет? Как он завтра в школу придет? Какой авторитет?» «Какой авторитет, Аллочка?» Алочка? перебил ее котик. «После таких случаев профессию нужно менять». — А куда же он пойдет? — Оторопела Валя Раф, пока еще не представлявшая жизни без педагогики. — Устроится, успокоила Полина Викторовна. — Везде понаписано «требуется», поэтому с людей требовать не умеют. — Да если с вас начать требовать, — вспылила Умецкая, — ну и что будет? — вступилась за подругу Евдокия Матвеевна, и в воздухе запахло хорошим бабьим скандалом. Алла отвернулась, всхлипнула, ткнула окурок в подоконник, схватила с журнал и выскочила из учительской. Всегда накурит, насвинячит, тяжело глянула вдогонку Гиря. Мне на нее уборщица каждый день жалуется. Совершенно обнаглели с порога, поддержал спор почасовик Игорь Васильевич. Преподаватели курят в учительской, дети в раздевалке. Я Керебееву сейчас замечание сделал, а он мне чуть дым в лицо не пустил. Товарищи, а что вы на меня так смотрите? Игорь Васильевич разбирается в делах нашей школы так же, как в политической жизни неведомого островного государства, давно забытого Богом и международными средствами массовой информации.